Глава 53. Дата 231.09.22. Время 11.17. В дверь постучали. Пришла Тереза. Жизнь в пороке почти вошла в норму, если это вообще было возможно после таких событий, как чистка. Э, сказал Томас сонно, — «а позвонить сначала. Я тут спал». Вместо ответа она протянула ему планшет. «Видел?» «Что?» — недоуменно спросил Томас. Тереза прошла в комнату и села у стола. «Посмотри, правда сам разослал? Или доктор Пэйч с твоего разрешения?» «Ничего я не рассылал!» Тереза молча указала на экран. Томас принялся читать. «Меморандум порока. Дата 231 5 22 Кому? Всем. От Томаса, субъекта А2. Тема «Чистка». Я беру на себя полную ответственность за то, что нам пришлось сделать. Главное, о чем все должны помнить, порог выжил и стал сильнее, чем прежде. Лабиринт работает, испытания ведутся в полную силу. Нельзя сворачивать с выбранного пути. Я прошу только, чтобы то, что мы совершили, осталось в стенах организации и впредь не упоминалось что сделано то сделано совершив акт милосердия мы все усилия должны направить на создание матрицы а Пейдж немедленно вступает в должность советника порока томас едва успел дочитать как тереза выхватила у него планшет «И еще вот это Сказала она, нажимая на кнопки Типа отправлено советником Андерсоном в тот же день, что и шизанутое письмо про пальцы, но ну, не мог он этого написать. Меморандум порока. Дата 231, 5, 4. Кому всем? От советника Кевина Андерсона. Тема Прощайте. Простите, что не набрался смелости попрощаться с вами лично. У меня нет выбора. Симптомы вспышки в моем случае развелись стремительно, проявления болезни пугают и приводят в уныние, а постановление о неприменении наркотического препарата нега в стенах учреждения лишает меня возможности выйти к вам в пристойном виде. Печатать мне тоже тяжело, но я хотя бы могу связно изложить свои мысли и в редкие минуты просветления перечитать написанное. Не знаю, почему на меня вирус подействовал так быстро и беспощадно. Мое состояние ухудшилось гораздо быстрее, чем у остальных. Я покидаю свой пост. Мой преемник Ава Пейдж готова взять руководство на себя. Особые кандидаты проходят обучение и встанут связующим звеном между нами и теми, кто встанет у руля в будущем. А вы и сама признаете, что организацию она возглавит скорее номинально а фактически управлять всем будут особые кандидаты. Мы в надежных руках. Благородное дело, начатое более десяти лет назад, придет к победному завершению, лекарство будет найдено. А теперь немного о личном. Хочу поблагодарить всех за дружбу, сострадание и поддержку в реализации непростых задач. И еще хочу предупредить, конец ужасен. Если заразились, не ждите, когда станет совсем худо. Уйдите вовремя и прекратите свои мучения. Я этого не сделал и теперь жалею. Силы меня покидают. Благодарю за все. Прощайте. Что это? — изумился Томас. — Все совсем не так было. Зачем она факты подделывает? Чтоб к законности назначения никто не придрался? Тереза пожала плечами. «Пошли к ней», — сказал Томас. Он стучал в дверь доктора Пейдж, пока та не открыла. От расстройства Томас даже вдохнуть нормально не мог. «Что случилось?» — удивленно спросила доктор Пейдж. «Зачем было так делать?» — Томас постарался говорить как можно спокойнее и не давать волю злости. Он чувствовал себя преданным. «Теперь еще и от имени других послания пишете!» «Так всем будет легче принять ситуацию, Томас», сказала доктор Пейдж. «Это создает ощущение порядка и заодно показывает, насколько велико ваше участие в делах организации и то, какими взрослыми вы стали». Она торжествующе улыбнулась. «Мне подумалось, что это простой и символичный способ создать связь между прошлым и будущим, показать преемственность поколений. Томас не знал, что сказать. Зачем делать из него такую важную персону и без разрешения отправлять письма от его имени, и уж тем более от имени Андерсона, который на тот момент еще возглавлял порог. «Лучше, когда все новости исходят централизованно, от одного человека», — продолжала доктор Пейдж томас все еще молчал можно было хотя бы спросить сказала тереза взгляд доктора пейч выражал искреннее раскаяние ты права простите я поторопилась это неправильно томас повернулся и пошел прочь чтобы не сказать чего нибудь о чем потом пожалеет доктор пэйч обманул его и уже Не в первый раз. Сказав Терезе, что неважно себя чувствует, Том свернулся в комнату и снова лег. Закрыв глаза, он повернулся на бок и попытался привести мысли в порядок. Уснуть бы сейчас. Все изменилось. С Терезой он делиться не хотел, а те, с кем хотел, были в лабиринте. А теперь еще и эти письма. Как-то странно. «Что еще скрывает доктор Пейдж. Надо было смелее с ней разговаривать, а он струсил. Теперь лежит вот, уставившись в стену, и думает. Хуже нет. Хорошо бы сбежать с Терезой и Чаком и начать новую жизнь. А как же Ньют? Ньют упал со стены, у него нет иммунитета. Нужно лекарство. Если его найдут, то отпустят всех. Альби, Минху, Ньюта, Чака, Терезу, Эриса и Рэйчел, они бы поселились где-нибудь все вместе, собирались бы за одним большим столом и рассказывали своим детям, как спасали мир. Минху изображал бы бегуна в лабиринте. Нет, Минху дурачиться любит. Он изображал бы не бегуна, а огромную гориллу, щекотал бы себя под мышками, бил кулаком в грудь. Вот бы все было так же просто, как представить Минху с внучатами. В голове внезапно созрело решение. Он пойдет в лабиринт. Да куда угодно. Главное, подальше отсюда. И чтобы друзья были рядом. Он и на следующую фазу испытаний согласен. На все согласен, лишь бы найти уже это лекарство. Счастливое будущее. Мир без шизов. Жизнь в каком-нибудь райском уголке вместе с друзьями». «Ага», — размечтался. Томас глубоко вздохнул и погрузился в сон.